Несмотря на все свое присутствие духа, Роже растерялся от такой наглости. Однако он скрыл это под притворной улыбкой, приняв руку, которую Маркиз протянул ему, чтобы вывести из камеры, и, шагая вслед за своим врагом, сам горячо сжал ему руку, так, рука об руку, они вышли в покое комендант. Подойдя к зеркалу, Шевале с трудом узнал себя. Теперь у него была длинная борода, всклокоченные волосы, а его одежда превратилась в лохмотье. Он улыбнулся своему отражению такой же улыбкой, какой улыбался перед тем маркизу де и Анкуру. «Вы свободны, дорогой Дангелем», — сказал маркиз. «Но, Боже правый. Как могло случиться, что вы целых пятнадцать месяцев не подавали о себе вестей? Впрочем, мы побеседуем об этом позднее, а теперь займемся более неотложными делами. Я полагаю, любезный мой освободитель, мой друг, мой брат, — сказал Роже, — я полагаю, что прежде всего надо бы спросить у коменданта замков, правду ли я освобожден. «Я пока еще не могу в это поверить. Вы свободны, дорогой шевалье, и свободны благодаря нашим настойчивым хлопотам», перебил его маркиз. «Поверьте, я вам бесконечно признателен. В таком случае самое неотложное попросить у коменданта, чтобы он предоставил в мое распоряжение комнату, распорядился принести туда ванну и пригласил ко мне портного и цирюльника. «Разумеется, дорогой шевалье. И все это сейчас будет к вашим услугам, за исключением портного, ибо он вам ни к чему. Я предвидел, что вам понадобится новая одежда, и у меня в карете ваши платья. Я приказал слугам взять его у вас дома. Сейчас платья принесут, а тем временем, если вы позволите, мой камердинер займется вашим туалетом». «Вы так добры, ко мне, любезный маркиз». Но я охотно принимаю ваши заботы. Мне так приятно думать, что я вам всем обязан. Роже проводили в какую-то комнату, туда принесли ванну, и камердинер в маркизе де Роянкура по стыке побрил его. Приняв ванну, шевали облачился в чистое платье. И только тут он сам впервые по-настоящему понял, какая огромная перемена произошла в нем. Прежде Роже доставало только одного — изящества и утонченности, этих непременных признаков породы. Теперь такую утонченность придали ему страдания, вынужденный пост и должно быть глубокие размышления о жизни. Нынешний Шевалет Ангелен стал подлинным светским человеком. Увидев его таким, маркиз де Руянкор был поражен. Теперь в Дангелеме угадывалась уверенная сила, которой раньше в нем никто не замечал. В его глазах светилась решимость, и маркиз внутренне содрогнулся. Он впервые подумал, что человеку, чем врагом станет шевалье, придется круто. Комендант пригласил обоих дворян позавтракать вместе с ним. Но Дангелен с улыбкой ответил, что комендант, должно быть, забыл о том, что ему уже приносили завтрак в камеру, перед тем, как пожаловал маркиз де Рой Анкор. Комендант пролепетал невнятные извинения, сославшись на то, что установленные в замке строгие правила не позволяют ему оказывать своим постояльцам эти знаки внимания, к каким они привыкли. На это, рожая со своей неизменной улыбкой, ответил, что был бы неправ, если б вздумал жаловаться, ибо с ним здесь обращались превосходно. Карета уже ожидала у ворот, в нее были запряжены почтовые лошади. Маркис и шевалье сели в экипаж, и лошади понеслись во весь опор. Долгие 11 месяцев Рожа дышал спертыми зловонным воздухом одиночной камеры. И теперь он с восторгом, с наслаждением вдыхал чистый, напоенный ароматами майский воздух. Долгие 11 месяцев он постоянно видел перед глазами мрачные стены тесной камеры. А теперь его взору открылся необозримый простор с широкими равнинами и синеющими вдали горами. Однако Шевалье ничем не выдавал своего восторга и своей радости. По его непроницаемому лицу нельзя было угадать, чем переполнено его сердце, любовью или ненавистью. Он с одинаковой улыбкой любовался милыми его душе картинами природы и смотрел на ненавистного врага. Время от времени он отвечал на вопросы маркиза дружелюбным кивком или ласковыми словами и непрестанно повторял, что глубоко признателен и всегда будет глубоко предан ему. Постепенно беседа, несколько натянутая от того, что маркиз не мог до конца справиться с легким замешательством, оружение в силах был полностью побороть свое волнение, приняла более спокойный характер и потекла более плавно. Швове призвал на помощь все свое мужество и не дрогнувшим голосом осведомился о здоровье Сельвандир. «Увы, бедняжка!» — воскликнул Маркиз. «Вы причинили ей много горя. Вы перед ней очень виноваты и должны подумать, как лучше загладить свою вину». «Да-да», — пробормотал Шевалье, — «вы совершенно правы». «Конечно прав», — подхватил Маркиз. «Сначала, когда вы пригрозили жене, что покинете ее, она не поверила, что вы можете уехать, и решила, будто это шутка. Но когда она увидела, что прошел день, второй, третий, а вы все не возвращаетесь, ей пришлось взглянуть правде в лицо». И тогда бедняжка едва не лишилась рассудка, целую неделю она плакала, дожаловалась на судьбу. Наконец она собралась силами и поехала к господину Даржансону, чтобы узнать, где вы находитесь. Однако он знал только, что вас больше нет во Франции. Сами понимаете, при этом известие она впала в еще более глубокое отчаяние. В один прекрасный день господин Буто, придя в ваш особняк, узнал, что Сельвандир утром уехала, дабы попытаться отыскать вас и остаться с вами. Целых три месяца мы не знали, что с ней осталось. Бедная женщина. Но вот король, которому ведомо все, что происходит в его королевстве, узнал и о вашей истории. Он заявил, что вы дурной муж, что вы подаете опасный пример, Я отдал приказ взять вас под стражу. О, наш добрый король... Он наш всемилостивый монарх, воскликнул шевалье самым проникновенным тоном. Вот тогда-то в вашем доме произвели обыски, нашли эти злополучные водоиски. От них-то и произошли все беды. Как я сожалею, что хранил у себя подобные песенки. Надеюсь, вы не подумали, будто я их автор. Не могли же вы допустить, что я способен на такую черную неблагодарность. О, я никогда так не думал. Это ты не позволил мне столь решительно защищать вас, доказывая вашу невиновность». «Вы мой спаситель!» — вскричал Дангелем, завладевая обеими руками маркиза де Роянкур. «Но, прошу вас, вернемся к Сильвандиру. «Так вот, дорогой друг, Сильвандир прибыла в Лондон в надежде отыскать вас. Она узнала, что незадолго перед тем вы уехали обратно во Францию» и она тут же поспешила вслед за вами. В дур она приехала через день после вас. В Кале она оказалась спустя два часа после вашего отъезда оттуда. Милая Сильвандир тихо произнес тоном самого любящего супруга. В Кале она узнала, что вы отправились в Париж, и не теряя ни минуты, не пожелав даже отдохнуть с дороги, хотя она в этом очень нуждалась, в свою очередь поспешила в столицу, Надеюсь, догнать вас по дороге, но надежда ее не осуществилась. Тогда она решила, что вы уже дома, но вас и там не было. Бедняжка просидела всю ночь напролет, даже не прилегла ни на минуту. Она все ждала, что вы вот-вот вернетесь, однако вы так и не появились. Судите же сами о ее горе. Ах, Маркис, Маркис! «Сердце мое разрывается!» — вскричал рожа, вытирая глаза носовым платком. «Что же было дальше?» Продолжаете же!» «И я смел подозревать такую женщину!» «Ах, вы правы, Маркиз, я очень виноват перед нею!» «Но дальше, что было дальше?» «Что было дальше?» — переспросил Маркиз, обманутый тем, как натурально держал себя шевалье. «Ну, что я вам могу сказать?» «День за днем она проводила в слезах» предаваясь своему горю. А вас все не было, и мы не могли понять, что с вами произошло. Стало быть, вы не знали, что я в тюрьме. Клянусь честью, я так и думал. О, Господи, конечно, не знали. Господин Доржансон боялся, что ваша супруга будет осаждать его просьбами, что я буду на него наседать, а ему ведь известно, что я пользуюсь кое-каким влиянием, и потому он сообщил нам о том, что вы в заточении лишь две недели назад. И тогда, сами понимаете, Сильвандир со своей стороны начала хлопоты, господин Бутой и я со своей стороны повели атаку. И мы так просили, так умоляли госпожу де Ментенон, так донимали просьбами короля, что, в конце концов, нам удалось добиться вашего освобождения. «Ах, мой дорогой Дангелем!» — прибавил маркиз прочувствованным голосом. «Право же, нам пришлось немало помучиться». А я тем временем обвинял всех вас в равнодушии. Ах, несчастный, ах, неблагодарный, вы это меня простили, но как вы полагаете, Маркиз, простит ли она меня когда-нибудь? Сердце женщины, кладясь с нисходительности, напыщенно ответил маркиз де Руянков. Так что надейтесь, надейтесь, любезный шевалье. А теперь, когда вы меня немного успокоили на сей счет, скажите, что вам известно о моих родителях, любезный маркиз? Вы сами видите, что супружеская любовь заставила меня забыть о сыновней любви. Уповаю, что барон и баронесса Дангелем в добром здравии. Да, благодарение Богу. И госпожа Дангелема заботилась сообщить вашим родителям, что вы должны вот-вот возвратиться после долгого путешествия, ведь они, как все мы, ничего не знали о вашем заточении. Славный сильвандир Ну а как поживают остальные наши знакомые? Бербеньи, Клорено, Крете? Последнее имя не столько произнес, сколько чуть слышно обронил. Маркиз попался на удочку. Он поверил этому небрежному тону. «Как вы знаете, — ответил он, — я редко вижусь с вашими друзьями, ведь они при дворе слывут вольнодумцами, завсегдатаями поля-рояля. Однако они кажутся здоровыми и благополучны, в частности, господин с которым у меня, к сожалению, произошла небольшая стычка, но, слава богу, все обошлось». «Да, правда». У вас там что-то вышло из-за госпожи де Ментенон, разумеется, крыте неправ. Напрасно он не жалует эту достойную, эту святую особу, но, как вы сами изволили заметить, он ведь вольнодумец. Должно быть, он из компании де Бролье, Лафара и Канилака. Эти несчастные люди губят свою душу, воскликнул маркиз де Роянкур, с притворным сочувствием, молитвенно складывая руки. Если у них вообще есть душа, — подхватил шевалье. Маркиз де Роянкур с сомнением только передернул плечами, и разговор на время оборвался. Роже был весьма доволен собою. Он действовал в полном согласии с теми правилами поведения, какие обдумывал целых 15 месяцев, проведенных за решеткой. Он увидел, что маркиз попался на его удочку и теперь надеялся, что сумеет обмануть и свою жену, как только что обманул Роа За этими и подобными разговорами прошел весь путь. Они ехали днем и ночью, лишь ненадолго остановились в Осерре и буквально на одну минуту задержались в Фонтенбло. Наконец они прибыли в Париж. Шевалье издали увидел фор -Левек и проехал под самыми стенами Бастилии. Десять минут спустя экипаж остановился у ворот особняка Дангелема. роже тут явно ждали. Все в доме были предупреждены и все было готово к его приезду. Войдя во двор, он видел, что в дверях стоят слуги, а у открытого окна сидит его жена. Шевалье выскочил из кареты и бегом кинулся в гостиную. Сильвандир в сопровождении Мэтр Буто вышла навстречу мужу и уже стояла в дверях. И в эту минуту, отведя взгляд, от слаща улыбающейся жены, Роже увидел позади нее висевшие на стене портреты своих родителей. Отец и мать улыбались ему из рам. И хотя за время пятнадцатимесячного заключения... Сердце шавалье окаменело, слезы брызнули у него из глаз при виде этих самых преданных друзей, на которых только и может всегда рассчитывать человек. Охватившее роже волнение было таким сильным, что он лишился чувств. Сильвандир могла подумать, будто силы оставили шавалье из-за любви к ней, и от радости, что он вновь с нею свиделся. Так она без сомнения и подумала.